Глава пятая. В татарском лагере близ Калки. Шубудай-Богатур приказал поставить себе юрту на высоком кряже морского берега, около устья ленивой мутной реки. Нукеры весело исполнили приказ Богатура, предчувствуя стоянку и отдых. Двенадцать верблюдов привезли несколько разобранных юрт. На верблюдах сидели перепуганные кипчахские пленницы в остроконечных войлочных шапках. По требованию монголов они пели песни, когда ставили по рукту круглые решетки, обтягивали их белыми войлоками и наискось перевязывали пестрыми тканными дорожками. Субуда их, Муресь спросил, «Почему три юрты? В одной ты будешь думать твои думы, а в другой мы поместим твоих любимых охотничьих барсов». А без третьей нельзя. В нее мы для тебя заперли самых лучших кипчакских пленниц, умеющих петь и плясать. Субудай оторвал Нукеров. Уга! То есть нет. Пусть во второй юрте рычит э, барс, а в третьей юрте пусть для меня варит обед старый соклап. Кипчакские пленницы пусть мне в походе не мешают. Раздайте их сотникам». Соклаб с котлами, большими деревянными ложками, длинным тонким ножом на поясе разложился в третьей юрте. Высокий, худой, кослявый раб с седыми космами был схвачен татарами в пути около Астрабада. Нукеры объяснили тогда Субудаю, этот пленник-старик родом у Рус. Он был поваром у Мерзы самого харизм Шаха Мухаммеда и задумал бежать к себе на родину. Он говорит, на всех языках умеет готовить всякие кушанья. Старик будет тебе готовить и пилав с миндалем, и чулав со сливами, и каймы из гороха, и каймак из сливок, и халву, и пахлаву. При нем находится его приемыш, молчаливый юноша по имени Туган. Он будет помогать Саклабу готовить обед. Тогда Субудай рассердился и сказал, «С меня хватит одного старика Саклаба, чтобы изготовить обед». А никаких помощников мне не надо. Все любят быть помощниками при котле. Этого юношу Тугана вооружить мечом и дать ему из табуна лысого шелудивого коня. Отправить его в передовую сотню и пусть учатся военному делу. Если будет из него хороший воин, то скоро у него появится и добрый конь, и седло, и броня. А если будет он плохой воин, то его убьют в первой схватке. Потеря небольшая. В юрте с белым верхом, повернутой дверью к югу, в сторону моря, Собудай сидел у входа на сидельные подушке. Он подолгу с удивлением смотрел выпученным глазом на серое беспокойное море, где и вода, и ветер, и рыбы, и даже летающие над волнами птицы совсем иные, чем в голубых озерах монгольской степи. Издалека катились к берегу однообразные волны. И в туманной синеве иногда показывались белые паруса и наземных кораблей. Они боялись приблизиться к занятой татарами земле. Здесь была привольная степь, высокая трава, озерки с плавающей птицей. Кругом пасся скот, отобранный у кипчаков. Быки были белые, длиннорогие. Бараны жирные, курдючные тоже белые. И войлоки у кипчаков белые, и юрты белые. Воины Сабудая каждый день ели мясо и, ничего не делая, валялись на персидских коврах.